Тридцать седьмое. Тревес был не в том положении, чтобы обдумать ситуацию логически и детально. Мысли мелькали в странной и искаженной последовательности. Имея он возможность упорядочить их, вышло бы примерно вот что. Близ говорила о том, что, терраформируя планету, люди должны создать уравновешенную экологию, которую они способны удержать от спада только беспрестанным трудом, К примеру, колонисты никогда не брали с собой крупных хищников. ну Правда, от мелких вредителей избавляться возможности не было. Насекомые, паразиты, даже небольшие ястрыбы, землеройки и тому подобные существа неизменно сопровождали людей. А жуткие твари из легенд и туманных литературных описаний – тигры, гризли, медведи, орки, крокодилы ну, – кому бы взбрело в голову таскать их с планеты на планету? даже если бы в этом был какой-то смысл. И почему в этом мог быть смысл? Это означало, что люди становились единственными крупными хищниками, и их задачей было собирать дань со всех растений и животных, которые, будучи оставленными на произвол судьбы, погибли бы от собственной избыточности. А если люди почему-либо исчезли, их место должны занять другие хищники. Но какие... Единственными более или менее крупными существами были кошки и собаки, прирученные и живущие рядом с человеком. Что, если не останется людей, чтобы кормить их? Они тогда должны будут сами искать пищу, чтобы выжить, а также ради того, чтобы не вымирали те, кого они поедают, ведь чтобы не произошло превышение оптимальной численности популяции за счет естественного вымирания, потребуется гораздо более высокая смертность, чем тогда, когда за дело берутся хищники». В итоге размножаются собаки. Большие псы нападают на крупных, беззаботных, травоядных, маленькие – на птиц и грызунов, кошки могут охотиться ночью, а собаки – днем, первые в одиночку, вторые – стаями. Ну, возможно, эволюция постепенно разовьет больше видов, чтобы заполнить пустующие экологические ниши. Может быть, какие-нибудь из собак мало-помалу приучатся питаться рыбой а кто-то из кошек видоизменится так, что сумеет летать и охотиться на птиц в воздухе, так же, как и на земле. Все эти блестящие озарения мелькали в голове у Тревейза, пока он собирался с мыслями и соображал, что может сделать. Собак становилось все больше. Под деревом Тревейз насчитал двадцать три, и еще несколько псов приближалось. Сколько же их в стае? Хотя какое это имеет значение? Тех, что были здесь, хватало выше головы. Тревайс вытащил из кобуры свой бластер, но привычная тяжесть приклада в ладони все же не давала ему того чувства безопасности, которое его удовлетворило бы. Когда он в последний раз менял в нем батареи Сколько раз он может выстрелить? Наверняка не двадцать три. Что же с Близ и Пилора там? Если они появятся, бросятся ли собаки на них? Все ли будет в порядке, даже если его спутники и не придут сюда?» Если собаки учуют запах двух человек в руинах, что сможет помешать им напасть на людей прямо там? Наверняка в развалинах нет ни дверей, ни каких-то других препятствий, способных удержать злобную свору. Может ли Близ остановить их и даже прогнать прочь? Может ли она сконцентрировать силы, передаваемые ей через гиперпространство до необходимой интенсивности? И как долго сможет она поддерживать эту интенсивность? Может позвать на помощь? Прибегут ли они, если он крикнет, и убегут ли собаки, не выдержав взгляда Блис? Надо ли ей смотреть на собак, или это будет просто психологическое воздействие, невидимое никому из тех, кто не обладает такими же способностями? А вдруг Блис и Пилород будут разорваны на части на глазах у Тревейза, вынужденного беспомощно наблюдать жуткое зрелище, пребывая в относительной безопасности на дереве? Нет, все-таки без бластера не обойтись». Если удастся убить одну собаку, остальных распугать хотя бы ненадолго, можно будет слезть с дерева, позвать Пелорота и Близ, прикончить еще какого-нибудь пса, если обнаглеют, и тогда все трое смогут прорваться к кораблю. Тревейс вывел мощность микроволнового луча на отметку три четверти. Этого должно было хватить для того, чтобы пса разорвало на куски. Шум взрыва поможет отпугнуть собак, и не придется зря тратить энергию. Он старательно прицелился в тварь в середине стаи, в ту, что показалось ему наиболее опасной, поскольку она не бесновалась, а наоборот, сидела более спокойно, а потому просто-таки излучала хладнокровную уверенность в достижении цели. Пес не отрывал глаз от оружия. Смотрел он так, словно разгадал худшие намерения Тревайза и презирал его за это. Тревайс вдруг вспомнил, что никогда не стрелял из бластера по человеку и даже не видел, чтобы это делали другие. Во время тренировок стрельба велась по наполненным водой кожаным или пластиковым манекенам. Вода от выстрела почти мгновенно нагревалась до точки кипения и со взрывом разрывала оболочку. Но кто в мирное время станет стрелять в человека? И какой человек может выставить против бластера и силы, заложенной в нем? Только здесь на планете, ставшей без людей, враждебной. Сознание — удивительная штука. Неизвестно, почему Тревой заметил, что солнце скрылось за тучей, и выстрелил. В воздухе яркая вспышка, тоненькая нить на мгновение протянулась от дула бластера к собаке. Светило бы солнце, вспышки и видно не было. Пес скорее всего, сразу ощутил поток тепла и успел дернуться, словно хотел отпрыгнуть, но как только часть его крови и клеточной жидкости превратилась в пар, он взорвался. Взрыв получился разочаровывающе тихим, поскольку шкуру собаки была просто не настолько прочна, как оболочка манекенов, на которых они в свое время практиковались. Однако кожа, мясо, кровь и кости разлетелись в стороны, и у Тревейза противно засосала под ложечкой. Собаки отпрянули, напуганные посыпавшимся на них градом из мелких кусков горячей плоти. Но это было, однако, лишь мимолетное замешательство. Псы тут же собрались в кучу и принялись пожирать то, что им перепало. Тревайзу стало мерзко. Какой ужас! Он не отпугнул их, он просто их подкормил. Так они никогда не уберутся. Хуже того, запах свежей крови и теплого мяса может привлечь еще больше собак и мелких хищников в придачу. Вдруг его окликнули. «Тревес, что тут?» Тревес оглянулся. Близ и Пилорет спешили к нему со стороны руин. Близ резко остановилась, протянула руки, чтобы удержать Пилорета. Она смотрела на собак. Все было яснее ясного. Что тут спрашивать? «Я пытался прогнать их, чтобы они не тронули тебя и Джена», — крикнул Тревес. «Можешь сдержать эту свору, Близ?» Вряд ли, — ответила блис так тихо, что Тревес с трудом расслышал ее, хотя рычание собак утихло, словно на них было наброшено звукопоглощающее покрывало. — Их слишком много, — сказала Блисс. — Я не знакома с таким типом нейроактивности. У нас на Геи нет таких страшилищ. — На Терминусе тоже нет. И на любой цивилизованной планете, — крикнул Тревес, — тоже нет. — Я перестреляю столько, сколько смогу, а ты попытайся справиться с остальными. «Может, тебе станет легче, когда их станет поменьше?» «Нет, Тревайс, убийство этих зверюк только привлечет других». «Встань позади меня, пэл Ты все равно не сумеешь защитить меня». «Тревайс, твое другое оружие». «Нейрохлыст?» «Да, он причиняет боль, но на малой мощности, на малой». «Ты что, боишься сделать им больно?» в гневе бросил упрек Тревайс. «Разве сейчас время думать о том, что жизнь этих тварей драгоценна?» «Жизнь Пэла драгоценна и моя. Делай, как я говорю, на малой мощности и стреляй только по одной собаке. Я не смогу сдерживать их слишком долго». Собаки отошли от дерева и теперь окружили Блис и Пелорота, стоявших спиной к полуразвалившейся стене. Ближайший к ним пес сделал нерешительную попытку подойти поближе, негромко, но нервно поскуливая, словно пытаясь понять, что же сдерживает его и его сородичей, хотя они не чувствуют никакой угрозы. Некоторые псы безуспешно пытались взобраться на стену и напасть сзади. Дрожащей рукой Тревес настроил нейрохлыст на малую мощность. Он потреблял гораздо меньше энергии, чем бластер, и одной батареи хватало на сотню разрядов, подобных ударом кнута. Но если подумать... Он и этим оружием в последний раз пользовался неизвестно когда. Точность прицела была не так уж и важна. Поскольку используемая энергия была не так велика, Тревайс мог стрелять широким пучком по всей массе собак. Именно так и разгоняли нейрохлыстами толпы людей, затевавших беспорядки. Однако Тревайс послушался совета Близ. Он прицелился в одну из собак и выстрелил. Пёс! Перевернулся на спину, задергал лапами, громко, пронзительно завизжал. Остальные собаки отпрянули от визжавшего сородича, в страхе прижав уши. Потом, завизжав хором на разные голоса, развернулись и побежали прочь. Сперва медленно, затем быстрее и, наконец, вовсю прыть. последним скуля, ковыляя на подгибающихся лапах, захромал пес, попавший под удар хлыста. Визг затих в отдалении, и близ, тяжело дыша, проговорила Нам лучше уйти на корабль. Они могут вернуться, или придут другие. Тревес подумал, что никогда прежде он так быстро не управлял входным механизмом корабля и вряд ли сумел бы повторить это в другой раз».